Глава десятая. «Сдохни! Сдохни, мразь!» – кричал Михаил, всаживая в дёргающееся тело одну пулю за другой. Монстра чуть отбросило. Из него летели брызги крови и выливались ручейки тумана. Но умирать он не собирался. Наоборот, упрямо шёл к обидчику скаля игольчатую пасть. Я заметил, что тело его слушается плохо, будто после долгого бездействия. И всё же с каждой секундой монстр становился всё стремительнее. Подскочив сбоку, я ударил тварь ломом по голове. Хотел размозжить черепушку и выбить призрака из мёртвого тела. Не вышло. Будто предугадав моё движение, он резко наклонился вперёд, упав на все четыре конечности, а затем бросился на Михаила. Скорость его при этом выросла в разы. И я понял, что не догоню. Начальник станции, расставив ноги, стрелял в тварь почти в упор с десяти метров. До меня уже было двенадцать. Не успеть. «Никак. Разве что...» «Овал в овале. Телепорт. Ну, быстрее. Три». Михаил хорошо попал в ногу твари. Та споткнулась в прыжке, но быстро поднялась. «Два». Поняв, что монстр скоро будет рядом, Старлей сделал шаг назад. «Один. Быстрее, дрянь!» Я прыгнул, держал лом высоко поднятым. Телепорт сработал ровно в срок, и я оказался в метре над мучащейся тварью. Стальной шип хулигана с треском пронзил позвоночник, раздробил несколько суставов и обрушил тварь на пол. Та попыталась вскочить, но я навалился всем телом, раскурочивая ей спину. Выдернул позвоночник наружу вместе со спинным мозгом и артериями, из которых полилась коричневая кровь. Любое существо уже отбросило бы копыта. По крайней мере, задние конечности перестали бы функционировать. Но этому монстру было наплевать на повреждения. Не знаю, что насчёт нервных импульсов, но передавались команды как-то по-другому. Иначе завертевшийся волчком враг не смог бы управляться с конечностями. Отскочив от когтистой лапы, я вновь ударил ломом, больше не рассчитывая убить. Сломанный позвоночник и отсутствующая часть мозга прямо говорили о том, что сделать это не так просто, если вообще возможно. Но теперь тварь прогибалась в спине, ломаясь на части. Мышцы просто не могли удержать конструкцию, несоединённую костями. «Ломайте ему кости!» — выкрикнул я, делая из тела монстра отбивную. В начале конечности я бил с замахом, вкладывая все силы, и каждое попадание отзывалось отвратительным хрустом. Сперва противник пытался напасть, махал лапами, рассчитывая зацепить меня когтями, но с каждым новым ударом тело монстра всё больше походило на измочаленную тряпичную куклу. Я даже не заметил, как ко мне присоединилось ещё несколько человек с дубинами. Кто во что гораст. Жуткую тварь, перебившую столько народа, превращали в отбивную. Вымещали на ней весь страх и пережитый ужас. Собственную беспомощность, необходимость оставаться в заперти и ненависть, направленную на всё чуждое. Но когда казалось, что всё уже кончено, толпа в ужасе отпрянула. Тело едва дёргалось, из него сочилась коричневая вонючая жидкость, И исходил туман. Но что куда хуже, страшная маска хохотала. Ей было наплевать, что с носителем. Она не чувствовала боли, только злобу и желание пожрать всё, до чего дотянется. Миг, и призрак вылетел из поломанной оболочки, тут же атаковав новую. «Сыка!» Только и успел проговорить парализованный Василий, схватившись руками за горло. Лицо его мгновенно побагровело, Из носа ручьём хлынула кровь. Бизнесмен упал на одно колено, а затем рухнул, быстро разбухая, точно так же, как я, Борис и Сергей до этого. «Вот уж кого не жалко!» — сквозь зубы сказал Михаил, поднося ствол к голове качка. «Стой!» — выкрикнул я в последний момент. «Что, человеколюбие проснулось? Или хочешь спасти его и получить премию?» — извительно спросил начальник станции. «Нет, не в этом дело». «Теперь мы точно знаем, где враг», — ответил я, подойдя вплотную. «Не нужно будет его искать, если он переселится в другое тело. Убить мы эту тварь не можем. Ни пули, ни дубины ей никакого вреда не наносят. А значит, единственный шанс — поймать в ловушку, заковать в одном теле и пусть бесится». «Почему думаешь, что она просто не вылетит наружу?» — спросил, нахмурившись начальник станции. «Может, она тела меняет, как перчатки?» «Если бы было так...» она бы давно выскочила из Сергея. «Чёрт! Точно!» Я бросился в лазарет, на ходу оглянувшись. «Закуйте ей руки за спиной!» «Так, чтобы не вывернулась!» «Не бойтесь пережать!» «На, держи наручники!» — раздалось за моей спиной. «Мы скоро вернёмся!» Десяток метров до лазарета показался мне чуть ли не километром. Я распахнул шторку, ожидая увидеть самое худшее. Но Сергей всё ещё лежал на застеленной скамейке. А пухлость уже начала спадать, как и днём ранее у Бориса. Но это не предвещало ничего хорошего. Подскочив к телу, я повалил его на бок и вывернул руки. Завертел головой в поисках того, чем можно сковать одержимого. «Вот, последняя пара», — сказал Михаил, мгновенно поняв мой вопросительный взгляд. «Значит, Серёга ещё с нами?» «Судя по отёку, ненадолго» мрачно ответил я. «Да и пальцы. Когти уже начали отрастать». «Блядь!» — выругался начальник станции, глядя на тело. «Какого чёрта они атаковали лучших? Почему не могли вселиться в обычных людей, без подготовки?» «Потому что мы лезли в самую жопу», — ответил я, поправляя Сергею подушку. «А он молодец. Почти на двенадцать часов дольше Бориса продержался. До сих пор человек». «Только нам от этого ни горячо, ни холодно», заметил Михаил, садясь на освободившуюся кушетку. «Как этих тварей победить? Мелым и крёстным знамением?» «Я почём знаю», — зло бросил я, внимательно осматривая тело шпика. Кожа Сергея посерела, приобрела коричневый оттенок. Пальцы удлинились, кончики превратились в сплошной роговой нарост с очень острым треугольным концом. «Ну, так ты у нас специалист», сухо заметил Михаил. я, почувствовав его голос и угрозу, оглянулся. И мгновенно напоролся на смотрящий на меня ствол. «Спокойно, без резких движений. Я всё гадал, как противник узнаёт о каждом нашем шаге. Хотя ответ всё это время был у меня перед глазами. Хочешь сказать, что это я стащил тело Бориса и убил тех людей?» спросил я, глядя на пистолет. «Что за бред? Я не убийца?» Маньяк сказал бы то же самое. Я видел, как ты прыгнул. Вначале не поверил своим глазам. А потом прошёл, посчитал. Двадцать метров за один прыжок. Такого даже олимпийские спортсмены не показывают. Сказал Михаил, не отпуская меня с прицела. Ты был таким же, пухлым. А потом внезапно вернулся. Хотя тебя завалило насмерть. Теперь понятно, почему. Ты один из них. Я понимаю, что нужно найти врага. Так проще. Но клянусь, это не я. «Зачем мне тогда помогать с поиском пропавших? Зачем ходить за припасами?» «Чтобы затеряться в толпе. Трупы мы нашли бы и без твоей помощи, рано или поздно. Как и надпись на бутылке. И ты участвовал в их поиске, чтобы отвести подозрения». Говорил Михаил Чеканя каждое слово. «Постоянно находился рядом, вызнавая наши планы. А сейчас получил оружие и боеприпасы. Остался только я и Паша». Если мы погибнем, у тебя будет вся власть в руках. Качки под тебя прогнутся, и тогда ты сможешь скормить всю станцию своим собратьям. А сюда ты бежал, чтобы освободить тварь. Теперь у меня картина сложилась». «Ага, всё отлично. Только в цветах малость ошиблись. Белое с чёрным перепутали», — ответил я, стараясь держаться максимально естественно и не дёргаться. «Ещё раз. Я не убийца» но если бы мне нужно было вас прикончить, я бы это уже сделал. Чуть более сложным способом, но всё же. Для начала я просто мог не крепить страховку. Вас пятерых унесло бы от станции и никого бы не нашли. Тогда ты ещё был человеком», — возразил Михаил. «Хорошо, допустим. Но я сходил за продуктами и не бросил Германа, а полез в бурю и вернулся вместе с ним». «Он тоже может быть одержимым», — чуть нахмурившись сказал начальник станции. Ты просто увеличил поголовье собратьев на станции. Пусть. Но тогда зачем приносить продукты? Всё же отлично. Выставить парня, дождаться, пока его сожрёт призрак, и втащить обратно, без всяких сложностей. «За вами следил Сергей», — напомнил Михаил и тут же осёкся, взглянув на валяющегося в бреду шпика. «Именно. Если бы я был на их стороне, не стал бы тащить его сюда». «Сказал бы, что он потерялся в буре, или монстра сожрали. И то, и другое легко сошло бы за правду», — ответил я, глядя в глаза начальнику станции. «Дальше. Склад с продуктами. Даже если делать вид, что я свой. Можно было бы чуть хуже крепить страховочные клинья. Тогда верёвка их сорвала бы при усилии. А плита гарантированно завалила дверь. Мне не было бы смысла добывать продовольствие». «И это я уже не говорю о добровольной сдаче оружия и поддержке в критическую минуту». «Ты сам спровоцировал ту ситуацию. Мог использовать её в свою пользу», — сказал Михаил, чуть опустив ствол. «Подгадал, пока качки и протестующие будут рядом. А потом устроил концерт, чтобы втереться в доверие. Чёрт с ним. Ладно. Тогда на кое лято мне вашу жизнь сейчас спасать?» — спросил я, прибегнув к последнему аргументу. «Стоило мне чуть-чуть замешкаться и не прыгнуть на тварь, и вас уже не было бы в живых. А потом настал бы черёд последнего». «Может, думал, что я сам справлюсь?» «Не слишком уверенно», — ответил Михаил. «И я понял, что чаша весов, наконец, перевешивает в сторону моей невиновности. Если бы я был одним из них, точно знал бы все расклады, знал, как они выглядят и где у них уязвимые точки, и понимал, что пулями их не убить». «Можно было даже сделать вид, что я из последних сил бежал». «Но не успел», — сказал я, добавляя аргументов. «Кстати, почему только вы с Петей? Вас же ещё трое должно быть». Костя погиб сегодня первым, принял удар на себя. Нехотя проговорил Михаил, наконец опуская оружие. «Ладно, пусть ты не виновен. Но глаза меня не обманывают. Я пересчитал всё несколько раз. Ты прыгнул больше, чем на десяток метров». «Как это объяснишь?» «По-простому — никак. Увы, Кристи сказала бы, что я стал супергероем, но это, конечно, бред. Я позволил себе чуть выдохнуть. То, что произошло на поверхности, и в самом деле меня изменило. Но не так, как остальных. Думаю, разница в яблоке». «В каком ещё яблоке?» Вновь нахмурился Михаил. «Ребёнок. Ну, тот, которого я стащил с решётки третьего этажа». Когда мы вернулись в метро, он дал мне яблоко. Крошечное такое, будто дичка. Скорее, похоже на крупную черешню, но при этом золотое, — попытался объяснить я. Но полезущим на лоб глазам собеседника понял, что у меня получается не слишком хорошо. «Забейте. В любом случае у меня его нет. А где тот пацан, я понятия не имею. Искал потом на станции, но не нашёл». И мне сейчас на полном серьёзе рассказываешь про чудодейственные яблоки? Это как в Эдамском саду или в сказке про жар-птицу?» С усмешкой спросил Михаил. «Я пока своими глазами не увижу, не поверю. Призраки более чем настоящие, тут без вариантов. Или скорее демоны, раз захватывают тела людей». «Не только людей. Видели, как они на четвереньках бегают? Быстрее собаки. Так что у них может быть любой носитель». «Не съезжай с темы. Что со способностями? Ты умеешь быстро бегать и далеко прыгать?» уточнил начальник станции. «Не совсем». Я поморщился, представляя реакцию на моё внезапное перемещение. «Легче показать, чем объяснить. Только убери палец с курка, чтобы не выстрелить ненароком». «Это спусковой крючок», заметил Михаил, но палец положил на пистолет сверху. «Курок с другой стороны. Он по бойку». «Хотя, ладно. Если докажешь свою невиновность, как раз и будем разбирать устройство пистолета». «Хорошо». Я положил рюкзак и лом, облегчая себя, встал со скамейки и, держа руки на виду, отошёл чуть в сторону. «Если тебе будет так спокойнее, можешь даже прицелиться. Сейчас я здесь». Пока говорил три секунды и стекло, и я оказался за спиной Михаила. «А теперь тут». «Что за...» Полицейский резко обернулся и тут же напоролся на ствол, смотрящий ему в лицо. Повернуть руку он не успевал при всём желании. «Брось пушку», — сказал я, придерживая оружие двумя руками. «Что, нравится находиться под прицелом у человека, которого, если не другом, то, по крайней мере, союзником считал? Но если не считать, что у тебя в стволе нет патрона, а пистолет на предохранителе, то мне даже немного страшно», — усмехнулся Михаил, быстрым движением хватаясь за ствол попробовал схватиться, но я дернул его назад. Эй, не тычь на все рычаги подряд, а то и в самом деле выстрелишь. Дай хоть показать, как это по нормальному делается. Блин, надо было лом брать, там никаких промашек не было бы. Выругался я, пряча пистолет в кобуру. Михаил рассмеялся, тоже убирая оружие, затем посерьезнел. «Никогда не наводи оружие на товарищей. Никогда», — сказал он. «Я сам мудак, но у меня на то были веские причины. И твой гнев я вполне понимаю. Но эту истину ты должен усвоить, раз в год и палка стреляет. Ты можешь быть на сто процентов уверен, что ствол разряжен, что стоит на предохранителе и в патроннике пусто. Но никогда не наводи его на своих. Иначе, если забудешься или ошибёшься, будешь жалеть всю жизнь, «Буду считать это первым уроком по обращению с оружием», — кивнул я, вновь садясь напротив начальника станции. «Вопрос решён?» «Да, ты на стороне людей. Ну или, по крайней мере, на моей, что меня более чем устраивает», — ответил Михаил. «То есть право принадлежать к роду людскому меня лишили?» «Покажи мне человека, который умеет перемещаться в пространстве», — веско сказал Михаил, но я тут же ткнул в него пальцем. «Да блин, ты же меня понял!» «Ладно, хорошо. Может, ты и в самом деле человек, просто с отклонением. Но наших проблем это не решает. Если мы сможем заточить призраков в телах Василия и Сергея, останется только одна тварь, та, которая напала на Лизу», — напомнил я. «Если повезёт, мы сможем и её тоже подобным образом зловить. И тогда станция окажется в безопасности». «С чего решил?» поднял бровь Михаил. «Если эти твари призраки, они должны просачиваться сквозь любую щель». «Именно. Но большинство наших живы и при этом не одержимы демонами», — заметил я. «Все, кто оказался под ударом, либо сами выходили наружу, либо стали вторичными жертвами. Эти твари атакуют в урагане, но при этом мы с Лёхой нашли щель в одном из туннелей. И на гермостворках хорошо видны следы когтей крупной твари». «Нет, у них есть какие-то ограничения, иначе мы все давно были бы мертвы». «Хочешь сказать, что несмотря на бестелесность они не в состоянии пройти через твёрдые материалы?» Задумчиво проговорил Михаил. «Выходит, они скорее не туман, а летучий гель, у которого есть форма. В таком случае мы можем перекрыть завал, заложить щель у выхода и отгородиться от внешнего мира. Правда, жить нам останется не больше недели». «Почему?» — удивился я. И тут же сам себе ответил. «Продукты на исходе. Точно». «Именно. Строго говоря, нам очень повезло. До этого дня перебоев с электричеством не было. Водопровод ещё работает, хоть и плохо. Но как только сети упадут окончательно, нам придётся перейти на генераторы. И топлива в них тоже хватит максимум на неделю», — сказал Михаил. «Мы в безвыходном положении». К этому моменту МЧС или войска уже должны были начать эвакуацию, а их что-то не видно. Если такая жопа по всей Москве, то им может быть элементарно не до нас, заметил я, прикидывая варианты. Наверное, сейчас школьников спасают. Не знаешь что наших уставов, с умилением покачал головой Михаил. Вначале эвакуация верхушки, штабов и производств. Потом работоспособного населения. Женщин, чтобы продолжать род. И только в самом конце — детей и стариков. Всё по законам военного времени. Жалости прекрасно души не ценятся. «Бабы ещё нарожают?» — вспомнил я сакральную фразу. «Как неотвратительно это звучит, да? Вначале выжить, а потом уже думать о прекрасном», — ответил начальник станции. Свет снаружи мигнул и загорелся с прежней яркостью. «О, восстановилось энергоснабжение!» Хоть одна хорошая новость. Идём. Если призраки сквозь щели вылететь не могут, у меня есть одна идея. Взяв Сергея за руки и за ноги, мы перетащили его на склад продуктов. а Затем туда же доставили связанного Василия. Михаил доверительно показал мне код от замка, объяснил, как нажимать, а после мы вышли обратно на станцию, к начавшим толпиться людям. «Разобрался со светом!» Довольно сказал мужчина с сединой на висках. Под курткой его виднелась синяя спецовка. «Какой-то дебил засунул в распределительный шкаф камень, и тот коротнул контакты». «Камень?» — встрепенулся я. «А какого размера?» «Ага, небольшой такой. Чёрный кристалл, почти правильный куб. Сантиметра три в поперечнике, наверное. Висел на пробках. А что?» — спросил электрик. «И где он, этот камень?» Спросил Ян настороженно, вспомнив рассказ Лёхи. Выкинул? Что ему делать в щитке? Удивлённо спросил электрик.